«Так, смотри, у Рофи все нужное с собой есть, это я проверила», – рапортует Юлька, когда собираюсь ехать в аэропорт. «Ну и отлично, это главное», – преувеличенно бодро заверяю подругу, хотя у самой внутри вместо той самой уверенности, что все делаю верно, которую вроде как должна чувствовать, совсем иное ощущение. «Кажется, теряю что-то, то, что впоследствии не смогу себе вернуть». «Дарьялов так и не звонил?» – осторожно уточняет подруга. Я морщусь. Если бы позвонил, я бы и сообщила. Не, мотаю головой, делая вид, что все в порядке. Вчера написал, но на этом все. Да, сейчас моя жизнь больше похожа на ту самую выжженную пустыню, которую чувствовала внутри в момент осознания измены, полученной от Верняковского. С той лишь разницы, что в данный момент все происходит осознанно. Да, не больше нет. Мы развелись, он живет своей жизнью. Есть лишь те отголоски нашего общего прошлого, которые так или иначе будут вырываться в мое существование и впредь. Например, общение с бывшей свекровью. Или же наши общие здания-друзья. Для них вообще наше расставание стало чем-то удивительным. В общем и целом это будет тем, с чем я стану сталкиваться и к чему готова. Не готова к иному. К тому, что Саша вот так просто исчез. Да, пишет мне, да, о чем-то спрашивает по факту же его и близко со мной нет. «Ну, ясно», — пожимает плечами Юлька. Отставляет небольшую сумку, которую инспектировала на предмет того, все ли я взяла для собаки, обхватывает мои плечи руками и ощутимо меня встряхнув, выдает. «Давай уже, лети! И ни в чем себе не отказывай, крошка!» Она расцеловывает меня в обе щеки, вручает переноску с заранее посаженной в нее руфой и кивает на выход. «Вперед!» И я за всем тут пригляжу. Я сижу в кресле самолета, войдя в салон в числе первых пассажиров. Настолько остро, мне хочется просто уехать куда-то. Но при всем при этом внутри у меня настоящий шторм. Не могу найти ему никакого названия, но каждую секунду спрашиваю себя, правильно ли я поступила. Стоило ли мне бежать, а иначе назвать я этот свой поступок не могу. Или же я должна была остаться и решить все те проблемы, которые выворачивают меня изнутри? Руфи, Руфонька, сейчас полетим, заверяю собаку, клетка с которой стоит рядом. Чухуахуа ведет себя более чем спокойно, просто ложится спать, и, я уверена в этом, проспит весь полет. Впрочем, когда эти мысли меня успокаивают, случается то, чего совсем не жду. А давайте вы пересядете в бизнес-класс, вот мое место а я займу ваше. Говорит слишком знакомый голос, слыша который, я понимаю, что меня начинает колотить крупной дрожью. Вскидываю голову и встречаюсь глазами с тем, кого совсем не ждала увидеть. Наш с Руфи сосед, к которому и обращена эта тирада, кивает, отстегивает ремень и уходит. Рядом со мной приземляется он. И я понимаю, что меня ждет один из самых сложных разговоров в моей жизни. Сложный, потому что именно с этим человеком связано то, что до сих пор находит во мне отклик. И именно этому человеку я снова скажу о том, что уже решила. «Сов, выслушай меня. Я надолго тебя не задержу», — говорит он, и я машинально киваю. «Устроить сейчас нечто вроде истерики, потребовать, чтобы меня оставили в покое, сразу нет. Просто потому, что мне и вправду интересно, что прозвучит в данный момент». «Я тебя хочу, своей жизни, всю без остатка, во всем том, что станет делить на двоих», — тихо произносит Дарьялов. «А рядом, оказывается, именно он». Снова киваю, давая ему знак, чтобы продолжал. Мне в данный момент хреново, потому что снова меня ставят перед выбором. И я уже знаю, именно Саша стал для меня тем олицетворением новой жизни, в которой я так быстро поверила. По наивности ли или по глупости, но поверила ведь... Стоило ли перекладывать всю вину за то, что случилось у нас с Дарьяловым, только лишь на него? Я была уверена, нет. Но и вот так вот просто упасть в его объятия снова и сделать вид, что мы оба неизломаны и готовы начать все сызного, неправильно. Я понимания не прошу, сов, в том, что тебе сказал тогда по поводу ребенка, в том, что Верняковского твоего послушал и позволил себя опять за шкирку взять» и вытряхнуть из того состояния, в которое входил когда-то долго и тяжко. Он выдыхает. Руками к пачке сигарет в кармане тянется, но словно вспомнив, что их там нет, рука отдергивает. «Но ты мне нужна. Я хочу с тобой быть. Детей от тебя хочу». Он это говорит, а у меня на руках мурашки, размером со стадо слонов. «Нет, я совсем не готова к тому, чтобы сейчас у нас произошел тот разговор, который касается одного самого важного аспекта жизни любого человека, но и просто так кивнуть в ответ не смогу. Я ведь у тебя их совсем не просила. Говорю преувеличенно бодро, хотя голос выдает меня с головой. Он звучит звонче, чем нужно, словно ставлю этим звуком какой-то барьер. Знаю, Сух, Саша трёт лицо ладонью. И повел я себя тогда, как самый последний идиот. Кривлю губы в улыбке. В салоне самолета постоянное движение. Кто-то пихает ручную кладь на полку, кто-то уже сел на свое место и врубил музыку с такой громкостью, что слышно даже через наушники. И это совсем не та атмосфера, где нам стоит обсуждать подобные вопросы. «Как узнал, куда лечу? И откуда у тебя номер рейса?» – спрашиваю на отвлеченную тему. «Это ведь и не важно сейчас вовсе, но хватаюсь за возможность перевести разговор в русло, которая не станет откликаться внутри теми эмоциями, которым сейчас совсем не готова. «М -м, если сдам ее, мне обещано отрезать что-нибудь эдакое», — хмыкает Дарьялов. «А, понятно, Юлька». «Ну, конечно, она сдала меня со всеми потрохами. Вот только сейчас у меня нет на нее и капли злости». «Саш, послушай, я тебе не врала, когда говорила, что нуждаюсь в передышке». Произношу эти слова Ирван выдыхая. Сейчас, когда общаюсь с тем, кто стал спасением на переломе моей жизни, каждое произнесенное слово кажется фатальным. Пусть это спасение я и выдумала сама для себя, пусть меня никто бы из моего окружения не понял. Сейчас знаю, я должна прежде всего думать о себе, иначе попросту не выплыву на поверхность. Знаю, Сов. Я сейчас здесь совсем не для того, чтобы на тебя надавить. Я это чувствую. Правда, чувствую. Смотрю на Дарьялова внимательно. Сначала в глаза, потом на губы его взглядом опускаюсь. Они в тонкую полоску сжаты. И я уже знаю, сейчас Саша просто сдерживает свои эмоции. И направлены они в первую очередь на меня. — Мне время нужно. Я уже об этом тебе говорила. Он кивает. — Говорила. И у тебя этого времени хоть до второго пришествия улыбается Дарьялов. «Некоторое время мы смотрим друг на друга. Потом отворачиваюсь и произношу. Я на две недели всего улетаю. Хочу побыть сама с собой. Хочу по берегу моря с Руфой ходить и ни о чем не думать. Понимаешь?» Движение в салоне становится совсем уж мельтешащим. Это раздражает. «Понимаю», — говорит Дарьялов, и вдруг поднимается с занятого места. «Очень хорошо понимаю». Он просто направляется по проходу прочь, и я не выдерживаю. — Саш! — окликаю его. Дарьялов поворачивается на возглас в то же мгновение. — Я всего на две недели, — повторяю то, что уже сказала раньше. — Всего на две. — У тебя и хоть двести две. Лишь бы тебе хорошо было, — отвечает он. Мотаю головой, и прежде чем Саша покинет салон самолета, заверяя. Мне хватит и двух обещаю. Через полчаса мы с Руфи взмываем вверх. Моя малышка спит. Позади все то, что меня уничтожало на протяжении последнего времени. Впереди простой человеческий отдых. А по прилете надежда, что все в моей жизни может быть иначе. Впрочем, если она не сбудется, у меня хватит сил это пережить. Сейчас я это знаю.